— говорила она. — Наказание ты м о ё Глаза твои бесстыжие, Махамед! Иди, тебе говорю! Иди, п о к е д о в а не прошло время и распишись! Иди, п ь я н ы й абразина! — Ни в коем случае! Я образованный человек и не желаю подчиняться невежеству! Или сама расписывайся, если хочешь, а меня оставь! Не желаю быть в рабстве! — Иди! — «Если ты не распишешься, то горе тебе будет. в ы г о н и т тебя под лица моего, и тогда я с г о л д у значит, с д ы х а й Иди, собака!» «Ладно, и погибну. За правду? Да хоть сейчас!» п о н и м а я в поднял руку, чтобы отмахнуться от жены, и описал ею в воздухе полукруг. Шедший мимо околоточный надзиратель в новой шинели остановился на секунду,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 э стал быть его дом. Отлично. Очень хорошо-с. Распишемся, черт возьми. Так распишемся, что долго будет помнить. Все ему напишу на этой бумаге. Напишу, каково я мнение. Пусть т о г д а г о н и т А е с л и выгнет, то ты т в и н о в а т Ты! Понимаев покачнулся. х н у л плечом дверь и с шумом вошел в подъезд. Там около двери стоял швейцар Егор с свежевыбритой новогодней физиономией. Около столика с листом бумаги стояли Везувьев и Черносвинский, сослуживцы Понимаева. Высокий и тощий в и з у в ь е в расписывался, а Черносвинский, маленький рябенький человечек, дожидался своей очереди. У обоих на лицах было написано о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 «Нельзя не поздравить! <хе -хе -хе -хе. Надо выразить свои рабские чувства!» Везувьев и Черносвинский с удивлением поглядели на него. Отродясь, они не слыхали таких слов. «Разве это н е невежество, н е лакейство?» — продолжал Понимаев. «Брошь, не р а с п и с ы в а ю с я Выражи протест!» Он ударил кулаком по листу и смазал подпись Везувьева. б о н т у е ш ь ваше благородь!» — сказал Егор, подскочив к столу и подняв лист выше головы. «За это, в а ш благородь, вашего брата, знаешь как?» В это время дверь отворилась, и в подъезд вошел высокий пожилой мужчина в медвежьей шубе и золотой треуголке. Это был начальник Понимаева, Велелептов. При входе его Егор, в и з у в ь е в и Черносвинский проглотили паршину и вытянулись. п о н и м а я тоже вытянулся, но усмехнулся и крутнул один ус. — А! — сказал Велилептов, увидев чиновников. — Ой, и, и здесь? Да, друзья. Понятно. Очевидно, что его превосходительство б ы л слегка навеселе. — Понятно. И вас также. Спасибо, что не забыли. Спасибо. — Да. Приятно видеть в — Желаю вам. — -а, -а, -а, -а, -а, а ты, понимаешь, уж назизюкался? — Это ничего, не конфуще. Пей, д да о дело разумей. Пейте и веселитесь. — Всяк злак на пользу человек, вашество, — рискнув ставить везувьев. <с> — <weekend> Ну да, понятно. Как ты сказал, где злак?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 и то и дело вскидывали на них глаза. Мука. Наконец из кабинета показался Вилли Лептов, держа в обеих руках по большой связке книг. «Вот», — сказал он, — «отдайте и поблагодарите. Это... странник. Я читал иногда по вечерам. А вам спасибо, что не забыли». «Пришли почтить». «А чиновников моих рассматриваете?» — обратился Велилептов к дамам. м ну, смотрите, смотрите. Это вот Везуев, это Черносвинский, а это мой Понимаев. Вхожу однажды в дежурную, а он, этот Понимаев...» Там машину представляет, а? Каков? А? Пш, пш, пш, пш, пш, пш, пш, пш. Свистит, эдак, ногами топочет. Натурально так и выходило. Да, а ну-ка изобрази, п р е д с т а в ь к нам. Дамы вперели в п о н и м а е в о глаза и заулыбались. Он закашлялся. «Не умею». «Забыл, вашество, — Забыл, в а ш е с т о пробормотал он. — Не могу и не желаю. — Не желаешь, — удивился в е л и л е п т о в А? Жаль, жаль, что не можешь уважить старика. Ну, прощай, обидно, ступай.